Преподобный Феодосий Печерский В эпоху, когда Русь приняла христианство, православная церковь была пропитана монашеским духом, и религиозное благочестие находилось под исключительным влиянием монастырского взгляда. Сложилось представление, что человек может угодить Богу более всего добровольными лишениями, страданиями, утручением плоти, отречением от всяких земных благ Даже самоотчуждением от себе подобных, что Богу приятно печаль, скорбь, слезы человека, и, напротив, веселое, спокойное житье есть угождение дьяволу и ведет к погибели. Образцом богоугодного человека сделался отшельник, отрешившийся от всякой связи с людьми. В примере высокой христианской добродетели ставили затворников, добровольно сидевших в тесной келье, пещере, на столбе, в дупле и т.п., о м у о о д б н м питавшихся самую скудную грубую пищу и налагавших на себя обет молчания, истязавших тело тяжелыми железными веригами и придававших его всем неудобствам неопрятности. Если и не все должны были вести такого рода жизнь, то все, по крайней мере, обязаны были в видах благочестия приближаться к такому идеалу. Слово «спасение» в христианском смысле, тесно с в я з ы в а л о с ь с приемами, выражавшими более или менее такое стремление. Весь строй богослужения сложился так, как будто был создан для монастырской жизни. Продолжительные чтения, стояния, множество молитв ы правил, чрезвычайно сложная символика и обрядность — все приноравливалось к такому людскому обществу, где бы человек мог исключительно быть занят молением. Самое содержание молитв, о вошедших в церковные обиходы, сочиненных отшельниками, более подходило к признакам монастырской, чем мирской жизни. Совершенный отшельник был самым высшим идеалом христианина. За ним, в благочестивом воззрении, следовала монастырская община, общество безбрачных постников и тружеников, считавшееся настоящим христианским обществом, а за пределами его был уже мир. спасавшийся только молитвами отшельников и монахов и посильным приближением к приемам монастырского житья. Оттого-то пост, как один из этих приемов, пользовался и до сих пор продолжает пользоваться в народе важнейшим значением в деле спасения. Оттого-то хождение в монастыри считалось особенно богоугодным делом, тем более, когда к этому присоединялись лишения и трудности... От того-то благочестивый мирянин думал перед смертью избавиться от вечной муки, записавшей в монастырь свое имущество, или сам спешил постричься. Хотя брак в церкви признавался священным делом, но вместе с тем монашеское безбрачие становилось гораздо выше брачной жизни. И благочестивый человек в назидательных житиях и проповедях мог беспрестанно встречать примеры, выставляемые за образец, когда святой муж избегал брака и даже убегал от жены для отшельнической или монастырской жизни. Народный благочестивый взгляд шел в этом случае далее самого учения церкви и всякое сближение полов, даже супружеское, называл грехом. Известно, что до сих пор многие из народа толкуют первородный грех Адама и Евы половым сближением, хотя такое толкование давно отвергнуто церковью. Тем не менее, однако, безбрачная жизнь признавалась самой церковью выше брачной и семейной. Монастырю с его уставами, и с его благочестивыми воспоминаниями и преданиями суждено было с д е л а т ь с я средоточием духовной жизни, высшим центром просвещения, которого лучи должны были падать на грешный мир. По религиозному воззрению, если Божие долготерпение щадило этот грешный мир достойной кары за все свои пороки и беззакония, то этим он был обязан именно заступничеству тех подвижников, которые отреклись от него и презрели его широкий путь со всеми временными наслаждениями. Они молились за грешный мир, и в этом состояла их любовь и служба обществу человеческому. В те времена, когда духовная деятельность вращалась почти исключительно в религиозной сфере, или, по крайней мере, находилась под сильным влиянием религии, понятно, что монастырь сделался школою для народа, монахи были его наставниками. В монастырях с о с р е д о т о ч и в а л о с ь книжные учения, и значительная часть дошедшей до нас письменности носит на себе характер м о н а ш е с т в а Так было в византийском мире, тоже перешло и к нам. Хотя рядом с этим заимствованным направлением проявились проблески самобытной духовной деятельности свежего и даровитого народа, но для потомства они не выдержали с о п е р н и ч е с т в о с монастырским духом. Печерский потерик, содержащий жития святых иноков Печерского монастыря, в течение веков оставался творением, известным всему русскому народу, даже неграмотному, тогда как поэтическое произведение XII века «Слово о полку Игоря», уцелевшее случайно в одном списке, служит печальным свидетельством о погибели другого рода литературы, не имевшей в книжном мире той крепости, какой о б л а д а л и Монастырские произведения. п о н я т и е об отречении от мира, об дручении плоти, отшельничестве и монастырском житии пришли к нам, конечно, разом с крещением. Хотя во времена Владимира в старинных списках летописей не говорится о монастырях, но это, конечно, от того, что христианство только что водворялось — Однако, вероятно, и тогда уже появились начатки монашеского житья. О временах Ярослава существует п о л о ж и т е л ь н ы е и з в е с т и я что в его княжении начались монастыри и умножились чернорисцы. Этот князь любил духовных и в особенности монахов, при нем в Киеве явилось несколько монастырей, но первые начатки по недостатку людей, сильных в о л ю оказались слабыми. Истинными утвердителями монастырского жития были Антоний, а более всего Феодосий, основатели Печерского монастыря. Обычай выкапывать пещеры и поселяться в них в видах спасения возник в Египте и существовал на всем Востоке. Вместе с религиозными преданиями зашли к нам и повествования об угодивших богу п е щ е р н и к а в явились подражатели. Первый, начавший копать пещеру близ Киева, был Иларион, священник в селе Берестове, получивший потом с а н м и т р о п о л и т а В покинутой им пещере поселился молодой Антоний, родом из Любича, который ходил на Афонскую гору и получил там монашеское пострижение. По возвращении в Отечество он не был доволен жизнью в монастырях, построенных в Киеве, поселился в пещере, Изнурял себя воздержанием, вкушал только хлеб и воду, и то через день. Скоро, однако, слава его разнеслась по Киеву, и благочестивые люди приносили ему потребное для жизни. Пример его подействовал на какого-то священника по имени Никона. Он пристал к Антонию и стал жить с ним в пещере. За ним явился к нему третий сподвижник. Это был Феодосий. Нам осталось житие этого святого. Оно, несомненно, старое, так как известно по рукописям XII века, и, как значится в нем, написано Нестором Печерским летописцем. Поэтому житию Феодосий был уроженцем города Васильево, ныне Васильков, в детстве с родителями переселившийся в Курск. Он лишился отца на т р и н а а д ц т и л е т н е м возрасте и остался под властью матери, женщины сурового нрава и упрямой. С детства заметна была в нем молчаливость и задумчивость. Он удалялся от детских игр, религия стала привлекать к себе эту сосредоточенную натуру, благочестивое чувство рано пробудилось в нем и овладело всем его бытием. Первое, чем выразилось оно, было стремление к простоте. Ему противны казались внешние отличия к о т о р ы е давало ему перед низшими его общественное положение. Он не терпел блестящих одежд, надевал на себя такое же платье, какое было на рабах, и вместе с ними ходил на работу. Мать сердилась на это и даже била своего сына. Какие-то странствующие богомольцы пленили его рассказами об Иерусалиме, о местах, где жил, учил и страдал спаситель, и Феодосий тайно ушел с ними. но мать догнала его, прибила, заковала и держала в оковах до тех пор, пока он не дал ей обещания не убегать е з д о м Оставшись на свободе, Феодосий начал печь просфоры. И за это мать сердилась на него, так как считала такое занятие неприличным его роду. Материнский деспотизм вывел другой раз из терпения отрока, он убежал от нея в какой-то город, Пристал к священнику, но мать опять нашла его и опять подвергла побоям. Такое недовольство матери благочестием сына объясняется тем еще языческим состоянием, в каком были тогда русские люди, так как христианство проникло к ним недавно. В Курске, городе глухом, непервоклассном, не было ни одного монастыря. Жители, хотя крещенные, не ознакомились еще с монастырским бытом. Приемы монашества для них казались странными и дикими. Лицо, которое житие называет властителем города, вероятно, княж и й муж, посадник Ярославов, он полюбил Феодосия, взял его к себе в дом, одевал в хорошее платье, но Феодосия отдавал нищим это даренное платье, сам ходил в простом и наложил на свое тело железные цепи. Он, конечно, слышал, что святые отшельники носили в е р и к и и стал подражать им. Мать нечаянно увидела эти цепи, которые до крови разъедали тело ее сына, сняла их и опять прибила его. Тогда юноша решил бежать во что бы то ни стало. Он слыхал, что в Киеве есть монастыри. И направил туда путь, чтобы там постричься. Путь был не короткий, дороги ф е о д о с и и не знал, К счастью, он встретил купеческий обоз, шедший с товарами в Киев, и, не теряя его из виду, шел за ним следом, останавливаясь тогда, когда обоз останавливался, и снова продолжал путешествие, когда обоз снимался с м е с т Так добрался он до Киева. Но киевские монастыри еще менее оказались удовлетворительными для Феодосия, чем для Антония. Юноша был беден, нигде в монастырях не хотели принять его. Он услыхал об Антонии, отправился к нему и просил принять к себе. — Чадо, — сказал Антоний, — пещера — это место скорбное и тесное, ты же молод, я думаю, не вытерпишь скорби всем вместе. — Честный отче, — ответил Феодосий, — ты все проразумеваешь, ты знаешь, что Бог привел меня к твоей святости, все, что велишь, буду творить. — Чадо, — сказал Антоний, — благословен Бог, укрепивший тебя к такому намерению, пребывай здесь. Он приказал Никону постричь Феодосия. То было при князе Ярославе. Мать только через четыре года напала на след пропавшего без вести сына, приехала в Киев и с большим трудом добилась, при посредстве Антония, свидания с сыном. ф е о д о с и й остался непреклонен ко всем молениям и просьбам матери и уговорил ее принять пострижение. Она решилась на это, лишь бы иметь возможность видеть иногда сына, и постриглась в монастыре святого Николая, на так называемой й о с к о л ь д о в о й могиле». Мало-помалу число отшельников увеличивалось. Один молодой человек, сын Боярина, приходил слушать поучения отшельников и, наконец, решился присоединиться к ним. Никон постриг его. За ним постригся другой, принадлежавший к княжескому двору, с к а п е ц Ефрем. Эти случаи вооружили против пещерников киевского князя Язислава Ярославича до того, что он грозил раскопать их пещеру. Князь посердился, но оставил в покое отшельников. Зато сын боярина, постриженный под именем Варлаама, вытерпел большую борьбу с своим семейством. Он был женат. Отец взял его силу из пещеры, употреблял все средства, чтобы отвлечь его от монашества, и поручил его жене подействовать на него своей любовью. Повествователь изображает ласки жены точно так, как будто дело шло об уловках блудницы. Варлам сидел в углу, не вкушая предлагаемой пищи, не обращая внимания на ласки жены. Так пробовал он три дня, молчал и только мысленно просил Бога, ч т о б укрепил и избавил его от женской прелести. Наконец родители, видя, что ничего с ним не поделают, отпустили его со слезами. Оплакивала его овдовевшая жена, плакали служители, любившие его. Варлам не тронулся ничем. Место это в жизнеописании может служить о б р а з ч и к о м много раз встречаемого в сочинениях монахов чрезмерного предпочтения монашеского одиночного жития, брачному союзу и семейным связям, всегда одобряемым и о с в е щ а е м ы м духом Христовой религии и уставами православной церкви. Варлам построил над пещерой церковь и был игуменом после того, как Никон ушел из Киева в Тьму-Таракань. С этих пор здесь положено было начало монастырского жития. Скоро Варлам, по желанию князя, был переведен игуменом в монастырь святого Дмитрия в Киев, и вместо него, по благословению Антония, братья избрала игуменом Феодосия. До сих пор все пещерники жили в тесноте, чрезвычайно скудно, питаясь хлебом и водою, разрешая себе с о ч и в о по субботам и воскресным дням, но часто вместо с о ч и в а по недостатку довольствовались вареным зельем.